Глава 21. Начало, начал. Вечер перестал быть томным и стал злобным. Водопьянов Игнат Борисович смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. Его магические каналы бурлили от струящихся потоков манны, готовых в любой момент вырваться наружу. Во все стороны расходились волны силы, поднимая приятный ветерок, и весьма комично развивая прилизанные волосы водопьяного. «Какого черта ты делаешь с моей дочерью?» прорычал Игнат Борисович, сжав кулаки до хруста. Люди, любовавшиеся салютом, завидев князя, поняли, что дело дрянь, и с криком дали дёру, куда глаза глядят. Весьма мудрое решение, ведь Водопьянов не просто потянулся к манне. Он заставил реку Амур выйти из берегов и нависнуть над нами многотонным водяным куполом. Если такая громадина обрушится сверху, то простым смертным костей не собрать при всем желании. Даже мне будет худо. Я, Игнат Борисович, смотрел вместе с Венерой салют, а благодаря вашему кулаку я увидел еще один, персональный. Пошутил я и сплюнул кровь в траву. «Убирайся отсюда, а не то!» Начал угрожать мне князь, но Венера вмешалась в разговор. «Отец, не смей его трогать!» — выкрикнула она, встав между нами. «Все будет хорошо, не переживай», — ласково произнес я, осторожно отодвинув девушку за спину. «Глупая! Я хочу тебе добра, а ты связалась с этим!» Водопенов попытался подобрать слово помягче, но злость не позволила этого сделать. «С этим выродком!» «Игнат Борисович, попрошу не забывать, что этот выродок спас вам жизнь», — хмыкнул я, заглянув водопьяного в глаза. От этих слов века князя начало судорожно подергиваться. «Не будь ты абсолютом, я бы прикончил тебя прямо здесь и сейчас», угрожающе произнес Игнат Борисович, погрозив мне пальцем. «А что такое? Боитесь, что не справитесь?» — насмешливо спросил я. «Прекратите!» — снова вмешалась Венера. «Отец, мне нравится Михаил, и ты не имеешь права вмешиваться в наши...» «Довольно!» — рявкнул Водопьянов. «Дома поговорим, но для начала посмотри вот сюда!» Игнат Борисович указал пальцем на траву, в которую я сплюнул. Зелень скоропостижно скончалась, если так можно сказать. «Я крайне сомневаюсь, что твой чертов избранник на самом деле человек!» ха ну да, вы меня поймали. На самом деле я адмирал Иван Федорович Крузенштерн, человек и проход», — рассмеялся я, хотя на самом деле было мне невесело. «Чертово-кислотная кровь множество раз спасала мне жизнь, а вот сейчас...» привлекла ко мне еще немного лишнего внимания. «Я не понимаю, о чем ты?» — растерянно спросила Венера, переводя взгляд то на меня, то на отца, то на место, где всего минуту назад была трава. «А я покажу!» — решительно сказал Водопьянов и за мгновение оказался рядом со мной. Он мазнул пальцем по крови на моей губе, отчего кожа абсолютно начала растворяться, причиняя ему острую боль, которую тот терпел весьма мужественно. Я не стал ему мешать. Это было бессмысленно. Это как отрицать, что ты украл кошелек, когда полицейские нашли его у тебя в кармане. «По-твоему, это нормально? Кровь обычных людей не растворяет плоть!» — прорычал Водопьянов, сверля меня взглядом. — Михаил, что происходит? Я не понимаю... — растерянно проговорила Венера. — Это секрет рода, — произнес я, не отводя взгляда от ее отца. — Я бы сказал, секрет урода! — ухмыльнулся Водопьянов, схватил дочь за руку и потащил за собой. — Правда, прошел он всего ничего. Я прихватил его за предплечье, чувствуя, что вот-вот начнется драка, способная стереть Хабаровск с лица земли. Но поступить иначе я уже не мог. Знаете, как говорят, детство в жопе заиграло. «Игнат Борисович, вы бы поменьше нервничали. Говорят, от излишнего стресса волосы выпадают». Улыбнулся я по-доброму и передал своему дорогому коллеге доминанту преждевременного облысения. Водопьянов раздраженно отдернул руку и провел по волосам, зализывая их назад. «Михаил Данилович, если вы хотя бы пальцем притронетесь к моей дочери...» Он выдержал театральную паузу. «То клянусь богами! Я убью вас! Чего бы мне это не стоило!» «Так и запишем. Пальцами трогать запрещено. А вот остальными частями тела...» Пошутил я, вызвав улыбку на губах Венеры, а в руке Водопьянова сформировался ледяной клинок и уперся в мою шею под кадыком, распоров кожу. Кровь коснулась меча, начав разъедать лезвие. «Не нарывайся!» — прошипел Водопьянов. «Было очевидно, что благословения нам с Венерой не получить. В лучшем случае будет дуэль с тотальным уничтожением всего на свете. А жаль». Если не брать в расчет того, что Водопьянов ведет себя, как спятившая курица на сетка, мужик-то он неплохой, только сытца и глухой. Даже и не думал, просто дал дружеский совет, — улыбнулся я, разведя руками в стороны. Водопьянов сделал шаг назад, резко развернулся и поволок за собой ошарашенную Венеру. Девушка была сбита с толку. С одной стороны, она злилась на отца, с другой — Совершенно не понимала, с кем связалась. Оно и неудивительно. Что бы вы подумали, если бы ваш любимый человек истекал кислотной кровью? Я бы тоже задался вопросом, а человек ли это вовсе? У Венеры кибернетический протез руки, который передает даже тактильные ощущения. Мало ли на что способны ученые. Взяли и сварганили Абсолюта. Жаль, что я не могу ей всего рассказать. По крайней мере… Не сейчас и не при ее отце. Воды Амура быстро хлынули обратно, подняв стену из брызг. Воздух наполнился мелкой мокрой взвесью, а князь вместе с Венерой растворились на улицах ночного Хабаровска. Но знаете что? Мой девиз — слабоумие и отвага. По крайней мере, на этот вечер. Приближение водопьяного я заметил задолго до того, как он дал мне по морде и повесил на Венеру пространственную метку. Да-да, знаю, не самое умное решение, но в случае, если бы ей пригрозила опасность, я бы пальнул из огнестрела, куда глаза глядят, и отправил бы ее подальше от поля боя. Хорошо, что этого самого боя не случилось. Не спеша, я вернулся в такси. Саныч, судя по выражению лица, видел водяную стену, нависшую над городом, и не на шутку переволновался. Он хотел расспросить меня обо всем, но я поднес палец к своим губам, призывая его к тишине. Попите кофе минут десять, мне нужно кое с кем поговорить», попросил я Саныча, и он, кивнув, вышел из машины. Достав из кармана 100-рублевую купюру, я использовал на ней пространственный обмен. Купюра исчезла, а на сиденье такси Плюхнулась изумленная Венера. «И снова здравствуй», — улыбнулся я. «Что происходит?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. Все в порядке. Просто хотел сказать тебе, что я человек, пусть и весьма необычный». «Необычный? Я бы сказала сумасшедший. Подначивать моего отца станет только самоубийца», — выпалила Венера. «Ну, верно, но, судя по выражению лица, ты была весьма довольна нашим разговором». «Но не каждый день удается увидеть, как отец задыхается от ярости, не зная, что сказать». Хихикнула Венера и взволнованно посмотрела мне в глаза. «Скажи честно, почему твоя кровь разъедает все, к чему прикоснется? Хотя нет, это не мое дело. Если не хочешь, то...» Начала была она, но я взял Венеру за руку и приблизился к ее уху. Это секретный способ усиления тела. Если захочешь, то я могу поделиться этими знаниями. Пришлось ответить слегка расплывчато. Ведь сказать «я генократ» и ворую способности» звучало бы совсем неправдоподобно. А так это и правда способ усиления тела. И да, я могу поделиться с ней парочкой доминант особенно теми, которые не привнесут в ее внешний вид никаких изменений. Зачем мне это? Не знаю. Просто я впечатлен попыткой Венеры защитить меня от своего отца. А еще эти глаза... «Очень хочу», — прошептала она, а в следующую секунду жадно впилась в мои губы. Но не успел поцелуй стать действительно жарким, как она щелкнула дверной ручкой и выскочила из машины. «До встречи! Скажи Игнату Борисовичу, что это был выкуп за невесту!» Венера нахмурилась, не имея ни малейшего понятия, о чем я говорю. А я и не думал объяснять. «Он поймет!» Венера улыбнулась и убежала, оставив меня с приятным ощущением, разливающимся в груди. «Прекрасная девушка! Красивая, смелая! А еще...» «Ваше благородие, кофейку хотите?» спросил Саныч, заглядывая в машину. Не откажусь, кивнул я и получил картонный стаканчик с кофе. Это этот капучино, вкусная зараза, радостно сказал водитель, запрыгивая в машину. Извините, что лезу не в свое дело, а эта девушка ваша невеста? Пока еще нет. А что? Да так, красивая, глаз не отвесть. Прокомментировал Саныч и, хлюпая, втянул в себя кофе. Согласен, кивнул я, и мы поехали бесцельно колесить по городу. Прекрасный вечер мог стать еще прекраснее, но в то же самое время он мог превратиться в катастрофу имперского масштаба. Как по мне, так все сложилось просто замечательно. Тем более, что, прощаясь, я повесил на Венеру новую метку охоту на душу. Закрыв глаза, Я погрузился на нижний слой чертогов разума и уставился на карту. По улочкам Хабаровска петляла алая точка, подписанная «Венера». «Извините, Игнат Борисович, но вашу дочку я теперь отыщу без особого труда, куда бы вы ее не спрятали». Улыбнувшись, сказал я и вернулся в реальность, утопающую в свете фонарей. Когда Венера исчезла, Князь Водопьянов тут же все понял. Во время вторжения в Китайскую империю он уже видел, как Михаил Черчесов использовал фокус с перемещением. «Должно быть и сейчас...» «Сучонок!» процедил сквозь зубы Водопьянов, сжимая струблевую купюру в кулаке. «Игнат Борисович, едем в имение?» спросил личный водитель князя и тут же понял, что зря подал голос. «Закрой рот!» Рыкнул Водопьянов. Достав телефон, он быстро набрал номер дочери. Ее смартфон зазвонил в кармане князя, заставив того выругаться и ударить кулаком по бронированной двери автомобиля. Машина была не из простых. Модель-буревестник. Военная разработка, способная выдержать попадание танкового снаряда. Вот только кулак Абсолюта она выдержать не смогла. Дверь смяла, будто она была сделана из картона, и сорвала с петель. Кувыркаясь, она заскрежетала по асфальту, разбрасывая снопы искр во все стороны. Водопьянов же, умерев пыл, стал набирать номер Черчесова. Абонент не отвечает. «Ах ты, скотина! Ты реально решил отправиться на тот свет?» — процедил сквозь зубы князь. Пролистав записную книжку, Водопьянов нашел номер начальника службы безопасности, отвечавшего за видеонаблюдение в Хабаровске. Минуту никто не отвечал, а после послышался заспанный голос. «Да... От коня узна! рявкнул Водопьянов. «Живо найди мою дочь, иначе!» Договорить с не успел. Пассажирская дверь распахнулась, и на сиденье грациозно опустилась Венера. Ее лицо украшала счастливая улыбка. «Михаил просил передать, что ты получил выкуп за невесту», — весело сказала Венера и, отвернувшись от отца, уставилась в окно. «Какой еще выкуп?» — гневно спросил Водопьянов, а после уставился на сторублевую купюру, зажатую в кулаке. Дочка краем глаза увидела смятую сторублевку и хихикнула. «Ваше высочество, так кого надо найти-то?» Задыхаясь, спросил начальник службы безопасности. Судя по всему, он прямо сейчас спешно одевался. «Отбой!» — недовольно буркнул князь, сбросив вызов. Убрал телефон в карман. Он гневно посмотрел на дочку и, стараясь скрыть бурлящую внутри ярость, сказал. «Я понимаю, что ты уже взрослая и можешь сама принимать решение» но я запрещаю тебе общаться с Черчасовым, только не с ним. «Папа!» — страдальчески протянула Венера, закатив глаза. «Михаил намного лучше всех снобов, которые бесконечно клеятся ко мне на балах, хотя и таких уже не осталось». Венера что-то говорила и говорила, а князь все никак не мог сосредоточиться на ее словах. После прощания с Михаилом, Макушка Водопьянова безумно чесалась. Чесалась так сильно, что порой казалось, он вот-вот сорвет с нее кожу. Сжав зубы, князь шумно выдохнул и провел руками по волосам, зализывая их назад. Вот только под ладонями волосы не заскользили, а сместились вместе с руками. Затаив дыхание, водопьянов поднес руки к лицу и увидел огромный клок выпавших волос. Папа, ты меня слушаешь вообще? – спросила Венера и заметила, что на голове отца образовалась озерная гладь. <связь> Рассмеялась она и тут же осеклась, давясь от смеха. П -п Прости, пап, но, но тебе идет. <связь> Из глаз Венеры брызнули слезы. Она схватилась за живот и покраснела, как рак, безумно хохоча. Водитель старался не смотреть в зеркало заднего вида, так как понимал, что любой косой взгляд будет стоить ему жизни. Водопьянов же вытащил телефон из кармана и включил фронтальную камеру. На экране отобразилась шикарная лысина. Какого, какого — прошептал он, неверяще ощупывая голову. Миша, Миша. «Он тебя предупреждал! <пап>, Пап, не стоило нервничать!» Продолжая смеяться, сбивчиво ответила Венера. Черчаса! Взвыл Водопьянов, сжимая в руках остатки былой роскоши. Завершив прогулку по столице, я попрощался с Санычем, а после отправился обратно в родное приграничье. Дел была целая прорва. Я даже не заметил, как прошла неделя. Всё это время я был уверен, что ко мне наведается водопьянов для выяснения отношений, но нет. В наших отношениях воцарился штиль. От Венеры тоже не было вестей. Судя по карте, её заперли в родовом особняке. Нужно её навестить попозже. А пока мне остается только радоваться. Некогда тихие земли, принадлежащие Архаровую Титову, напоминали бурлящий котел. Пограничная зона, ранее считавшаяся глухой окраиной, теперь пестрила разноцветными палатками, походными лагерями и новыми отелями, выросшими словно грибы после дождя. Наемники и авантюристы всех мастей стекали сюда со всех уголков империи, привлеченные слухами о небывалых богатствах, которые можно было обрести в разломах. Разумеется, всю эту братью сюда манила не аномальная зона, а щедрые выплаты, обещанные аристократами, купившими координаты разломов. Наемники шумно заселяли гостиницы, безудержно тратили деньги в тавернах и лавках. А еще они жадно скупали защитные артефакты, которые я так и не довел до ума. Но даже промежуточная версия артефакта была способна выдержать пару увесистых ударов, В этом я убедился лично, воспользовавшись абсолютовской силушкой. Жизнь буквально кипела. Повсюду слышались звон оружия, шум голосов, и громкие крики зазывал. Шульман радостно потирал руки. Гостиницы едва успевали размещать постояльцев, а кузнецы безостановочно работали, творя новое оружие и ремонтируя помятые в разломах доспехи. Мы с Титовым наблюдали за этим ажиотажем с нескрываемым удовольствием. Порой наемники возвращались с добычей. Помятые, окровавленные, но живые. Тогда они хвалились добытыми кристаллами, что подстегивало общий азарт авантюристов. Благодаря этим воплям все забывали о том, что далеко не каждая группа наемников добиралась до входа в разлом. Частенько на подходе их разрывали в клочья притаившиеся твари аномальной зоны. Ну, что тут скажешь. Дураки экономили, а по-настоящему прозорливые ариста покупали кортеж сопровождения. Артем со своей группой разломщиков брал немного, всего-то миллион рублей за день работы. Он, Остап, Леший и Серый возглавляли группу, ведя вместе с собой два десятка архаровцев. Наемники попервой возмущались, что их охраняют дети. Но к концу недели об этих детях стали ходить легенды. Ребята показывали такой уровень подготовки, какой могли продемонстрировать далеко не все вояки. И тут заказы посыпались рекой. Темыч что и дело носился в аномальную зону и обратно, чтобы проводить новых наемников к разлому. В итоге мы посоветовались с Артемом и решили устроить новый набор архаровцев, чтобы создать еще три группы сопровождения. Заодно повысим цену сопровождения вдвое. Ну а это будет через квартал, пока нарабатываем репутацию. Несмотря на все риски, желающих рискнуть жизнью было хоть отбавляй. Однако основной доход приносила продажа права на закрытие разлома. Наемникам продавалась карта с указанием точных координат разлома выбранного ранга. Помимо, вручался прайс-лист комплекса услуг, куда включалась доставка группы непосредственно на место. Организация охраняемого лагеря в аномальной зоне с обеспечением безопасного периметра. Еще предлагалась всякая мелочевка для лагеря по типу штатного лекаря, кузнеца, портного или повара. Если последних брали редко, то вот лекари были в цене. Правила были просты. Если за оплаченное время группа не выходила из разлома, мои бойцы отступали в ближайший город. Однако аристократы могли заплатить нам 20 миллионов рублей, и тогда Артем со своими бойцами шел в разлом, зачищал его и, если удавалось, то спасал выживших наемников. Разумеется, в этом случае все трофеи доставались нам. Нескончаемый поток денег хлынул рекой в мою казну. Хотя и Титов не бедствовал. Его земли также наводнили самоубийцы, везущие с собой пухлые кошельки. Аристократы буквально выстраивались в очередь, готовые платить любые суммы за кристаллы и право на закрытие разломов. Некогда проклятая аномальная зона из угрозы превратилась в прибыльный источник дохода. Я сидел за тяжелым письменным столом в своей квартире перебирал в голове варианты, как лучше всего вытащить отца из заточения, когда внезапно зазвонил телефон. На экране высветилось имя Артем. «Что стряслось, Темыч?» — спокойно спросил я, почесав переносицу. Голос Артема звучал раздраженно. «Миха, тут у нас проблема нарисовалась. Один аристократ решил права покачать». Орет, что его люди закрыли разломы, освободили землю от аномалии, а значит, теперь этот кусок принадлежит лично ему. В лицо тычет мне какой-то бумажкой. Говорит, закон этот прошлый император издал. Только ты давай поскорее, а то я ему сейчас морду разобью. Я расплылся в улыбке и покачал головой. а держись, братишка, скоро буду.